Глава 9 Тень Тейлор. За пару лет образ нью-йоркского существования Элизабет претерпел значительные изменения. Она познакомилась с парочкой актеров с Бродвея, в компании которых обрела спокойствие и радость бытия. Два молодых человека души не чаяли друг в друге и были удивительно похожи. «Как вы можете спать вместе?» — в шутку возмущалась Элизабет. «Ведь это все равно, что обнимать себя». Парни радостно кивали, не скрывая, что получают от этого союза нескрываемое удовольствие. Называли они себя бони и Клайди, хотя от рождения носили обычные имена — Пит и Джим. Познакомились на одном из кастингов — и даже сыграли братьев в каком-то второсортном сериале, о котором не любили вспоминать. С тех пор они не расставались и все делали вместе. Элизабет вошла в их жизнь по счастливой случайности. На одной из вечеринок, где рекой лилось пиво, организаторы придумали игру, которая называлась «Продай мне душу», играющий, вытягивал задание, и если не мог с ним справиться, то должен был заняться сексом с тем, чей номер вытащит ведущий вечера. Элизабет должна была выпить 2 литра пива, но оно было не свежее, да еще и для крепости приправлено текилой. Отказаться от игры было нельзя, иначе вход в элитный мир творческих тусовок захлопнется навсегда. Ей выдали презерватив и отправили в спальню с номером двенадцатым. Под этой цифрой был бони Это был единственный вечер, когда он был без Клайди и притворялся гетеросексуалом. — Я гей! — прошептал испуганно синеглазый блондинчик, когда их впихнули в небольшую комнатку на втором этаже особняка. В ней ничего не было, кроме просторной кровати. «А я не планировала сегодня заниматься с кем-либо сексом», — честно призналась девушка, с отвращением глядя на постельное белье, на котором за этот вечер было несколько пар. «Что будем делать? Нам придется показать результат. Клайди не простит мне, если нас перестанут сюда пускать. Здесь бывает много любопытных персонажей». «Значит, мы должны имитировать, что между нами что-то было. Распечатаем презерватив и наплюем в него. Не будут же они под микроскопом изучать содержимое. Я забуду здесь свое белье на всякий случай». «Да ты коварная женщина!» — радостно произнес бони и упал на пол, чтобы как следует отжаться. Элизабет приседала до тех пор, пока не свалилась с одышкой. Со смехом они покинули свое укрытие через полчаса. Никто из гостей не усомнился, что эта парочка славно провела вместе время. Их приветствовали радостным свистом и аплодисментами. — Добро пожаловать в нашу скромную семью! — с пафосом произнес Клайди, выслушав историю о маленьком приключении на вечеринке. Я на прошлой тусовке попадался. Мне досталась одна сексуально озабоченная дама, и она специально не стала выполнять задание, чтобы поразвлечься. Я ей объяснил деликатной ситуацию, Она орала весь вечер, что ненавидит геев. Меня выгнали с вечеринки. Как жесток мир! С тех пор все свободное время... Элизабет проводила в компании преданных приятелей. Они прозвали ее Наша Тейлор, заставили выкрасить волосы в черный цвет и пользоваться макияжем. Как ни странно, имидж легенды положительно сказался на карьере девушки. Она выглядела немного старше и солиднее. Ей начали предлагать различные роли во второсортных сериалах, и потихоньку карьера девушки сдвинулась с мертвой точки. «Вы! Моя удача!» — делилась она со своими друзьями. Элизабет переехала в их просторную квартиру посреди Нью-Йорка. Оставить затрапезную нору, в которой она прожила несколько лет, было ее давней мечтой, и она дико обрадовалась поступившему предложению бони и Клайди решительно настаивали на минимальной оплате, потому что жилище принадлежало им. «Просто оплачивая всю мелочевку, чтобы мы об этом не задумывались», произнес бони показывая маленькую уютную комнатку. Она была похожа на игрушечную, словно здесь жила когда-то кукла. Рюшечки и обилие розового цвета немного раздражали Элизабет, Но она не показала вида, радуясь чудесной возможности жить в самом сердце Нью-Йорка. Иногда в доме устраивались тусовки, на которые приходило множество актеров и танцоров. Также там бывали начинающие продюсеры, режиссеры, сценаристы. Вечеринки назывались «Перспектива». И Бонни, и Клайди свято верили, что на их глазах Зародятся дуэты, которые в будущем озарят звездный небосклон. Праздники проходили динамично, весело и без дурацких игр. В этот вечер у Элизабет совсем не было настроения, и она планировала залечь в кровать с каким-нибудь любовным романом, в котором влюбленные, пройдя через все невзгоды, остаются вместе навсегда. Она любила незмысловатые истории, где главной героиней была всепобеждающая любовь. На ее пути вырос молодой человек, с которым они уже были знакомы. Он даже предлагал Элизабет встречаться, но она корректно пояснила, что не готова к отношениям даже поверхностным. «Мы устраиваем кастинг одному богачу. Ему нужна жена» произнес шепелявый парень, который работал помощником ассистента по актерам на небольшой, не особо известной киностудии. Он часто преувеличивал свою значимость, чтобы была возможность закрутить роман с одной из начинающих актрис. Немногие соглашались, однако находились дурочки, которые были готовы на все ради карьерного продвижения. «Колизабет?» Он относился по-другому, не так, как к остальным. Она ему нравилась по-человечески. И, несмотря на отказ в прошлом, все же озвучил ей информацию о готовящихся проектах. «И для чего нужна жена?» «Есть же агентство, где можно нанять женщин для оказания определенных услуг. Ему нужна актриса, похожая на Тейлор», а у тебя есть что-то общее, да и имя соответствует. «Странное пожелание», — усмехнулась Элизабет. «Да, у богатых свои причуды». Она на всякий случай уточнила адрес кастинга, на самом деле не планируя туда идти. Вечеринка была в самом разгаре, все начали танцевать под громко играющую музыку, а девушка поспешила в свою комнату. Ей поскорее хотелось снять туфли на невероятной платформе, которая спустя десятилетия снова была в моде. В коридоре толпились девушки разного роста и телосложения. Стоял гул. Одни прихорашивались, глядя в зеркальце пудреницы, другие просто болтали. так было много. Большая часть из них натянула парики для сходства с актрисой, образ которой был заказан. «Как тебя зовут?» — спросила шепелявая немфетка, внимательно разглядывая лицо конкурентки. Узнав, что ее зовут Элизабет, она рассмеялась, с трудом выговаривая. «Жежда наживы всех сходит с ума, готовы имена и фамилии менять!» Волосы ее были короткие, с фиолетовым оттенком. На кастинг пришла, потому что уверена, что индивидуальность восторжествует. Она была уверена, что богач сбит с толку, потому что не знает, чего хочет на самом деле. Этот образ он выдумал специально, чтобы всех сбить с толку, а на самом деле он ищет особенную женщину способную видеть в нем не мешок денег, а настоящего человека. Элизабет вежливо кивнула, рассматривая беспокойное лицо собеседницы. Несколько оспин и горящий взгляд. Казалось, у нее была лихорадка. Она переключалась с одного на другое. После обсуждения заказчика кастинга говорила о том, как страдает экология затем печалилась возросшим количеством самоубийств, страдала из-за отсутствия работы и винила всех актрис в продажности. Ораторша вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Элизабет. «Я видела тебя недавно в шоу. Это правда, что у тебя такие серьезные проблемы со здоровьем? Или это часть сценария?» Не желая общаться на эту тему, девушка подтвердила произнесенный диагноз и отошла в сторону. К счастью, в новом имидже ее нечасто узнавали. Время тянулось бесконечно. Запускали по несколько претенденток. Просили их по очереди дефилировать, а затем просили ответить на самые разные вопросы. Кто-то выходил в слезах не желая подтверждать натуральность бюста. А кому-то было обидно, когда звучала просьба совершить простое арифметическое действие. «Они издеваются!» произнесла одна девушка с побагровевшим от слез кончиком носа. «Я ведь не считать сюда пришла! Кто нужен этому проклятому Ричарду? Математик?» «Ричарду?» отозвалась Элизабет, почему-то взволнованно. «Ну да! Красавчик Ричи! Миллионер! Ему подыскивают мнимую жену!» с насмешкой произнесла афроамериканка, которая ничем, кроме прически, не напоминала Тейлор. Приближалось время входить в зал, но Элизабет не могла двинуться с места. Ноги словно вросли в пол, Несколько раз выкрикнули ее номер. «Это же твой!» — шепнул тот и подтолкнул ее. В пятерке девушка была последней. Войдя в освященный софитами зал, она все время смотрела в пол, боясь встретиться взглядом с заказчиком жены и узнать в нем своего давнего знакомого с которым они когда-то хотели покончить жизнь самоубийством на просторном Бруклинском мосту. Сначала девушки прошлись по очереди, демонстрируя тело и грацию, а затем, встав в ряд, отвечали на вопросы. Когда очередь дошла до Элизабет, она напряглась в ожидании. — Вы, случайно, не склонны к суицидам, Элизабет? насмешливо произнес знакомый мужской голос. Она усмехнулась и, высоко подняв голову, немного надменно произнесла. «Теперь нет. Один мой друг исцелил меня от нежелания жить». Больше вопросов не было. Девушек попросили удалиться, а люди, сидящие в зале, в качестве принимающей комиссии, начали активно перешептываться. Кастинг был завершён Огласили, что актриса найдена. С несколькими претендентками на роль жены богача, не успевшими покрасоваться перед Ричардом, случилась настоящая истерика. Среди них была и та, что была практически копией ранней Элизабет Тейлор. Она сделала пластическую операцию которые вошли в моду, и была уверена, что настал ее звездный час. «Пустите меня к нему! Ричи должен видеть свою Лиззи! Дайте мне шанс!» Охрана была равнодушна к ее мольбам. Всех попросили удалиться, кроме номера 1212. Многие с возмущением покидали душные помещения, ругая у строителей кастингов, потому что были уверены, что им не дали шансы, как следует раскрыться перед Ричардом. Элизабет стояла отрешенно в стороне. Она боялась этой встречи. Бежать или не бежать? «Вот в чем вопрос», — твердило ее воспаленное сознание. Дверь зала, в котором отсматривали претенденток, открылась, и противный голос еще раз выкрикнул ее номер. Она медленно двинулась на звук. Ее голова кружилась, и все было как в тумане. В какой-то момент перед ней появилось лицо Ричарда. Он улыбался, что-то говорил, но она ни слова не понимала. Вдруг свет погас. Девушка потеряла сознание. «Только не говори мне, что выкрасила волосы ради этого кастинга», насмешливо произнес молодой мужчина, когда Элизабет пришла в себя. Она не могла говорить, поэтому только отрицательно покачала головой. — Я ведь надеялся тебя поймать на крючок, Тейлор. Я был в твоей смешной квартирке. Там живут другие люди. — Странно, что ты вспомнила обо мне спустя столько времени, — не глядя на него произнесла девушка, сильно покузывая нижнюю губу, чтобы не зарыдать. — И к чему все это? «Тебе нужен заработок, а мне нужна рядом женщина, которой я могу доверять. Мне кажется, ты идеально справишься с этой ролью». Он принялся объяснять, что задача актрисы — изображать его супругу перед матерью, которая откуда-то узнала, что он женат. «Моя мать очень больна. Ее просьба на смертном Адре познакомиться с моей женой, и ты нанимаешь для этого актрису? Как это цинично! Не надо меня пытаться уличать в чем-то ужасном. Я сам знаю, что я плохой человек, и, возможно, познакомившись с моей родительницей, ты поймешь, почему я стал таким». «Звучит таинственно», — смешливо произнесла Элизабет. Это самая нелепая ситуация из всех, которые когда-либо были в моей жизни. А как же наш мост? Мост. На нем было совсем не нелепо. Ричард порывался в этот же вечер забрать свою псевдожену в супружеское гнездышко, в кавычках, чтобы они могли подготовиться к поездке. Но она отказалась. Я должна быть сегодня дома. У нас важный праздник гласишь меня нет на такие мероприятия приглашают только избранных в распахнутом черном пальто из благородной ткани он был таким притягательным ее волновала легкая ворсистость виднеющаяся в разрезе расстегнутой рубашки она поспешно чмокнула его в щеку и поспешила скрыться в подземке озвучить свой адрес элизабет отказалась «Пусть страсти по Ричарду начнутся завтра», — твердо решила актриса, понимая, что этот человек снова сделает ей больно. Бонни и Клайди искренне порадовались за свою подругу. Она не вдавалась в подробности, утаив, что же была знакома со своим работодателем, но решила уточнить у всезнающих приятелей, что именно им известно о таинственной фигуре по имени Ричард. — О, дорогая, это икона в мире геев! Все мечтают иметь рядом подобную груду мужества! — Он так богат! — Как я слышал, что может позволить себе многое! — вторил Бонни первому оратору. Они наперебой рассказывали о чудесном обогащении состоятельного офисного клерка. Когда-то он спустил все, но какие-то его акции, на которые никто не делал ставки, неожиданно подскочили в цене до небес, привнеся в его жизнь финансовые потоки. «Если тебе удастся его захомутать, не забывай о твоих преданных друзьях» которые когда-то приютили тебя в комнатке Барби, — слезливо произнес Клайди и разлил шампанское. — Я пока не съезжаю. Не хороните меня раньше времени под плитой несостоявшегося брака с богатеньким Ричи, тем более что ему ведь наплевать на всех, кроме себя. Пара голубков, понимающие, кивали. В просторной гостиной зазвучали звуки музыки, и троица радостно закружилась в танце. Они были так счастливы в эти минуты, словно завтра не наступит никогда. Это была прощальная вечеринка с целью преободрить сомневающаяся Элизабет. Веселились до самого утра, уснув прямо на диване в гостиной.